Часть вторая. Полураспад. Глава первая. Ну здравствуй петля. Кидай свои узлы сюда. Указываю я охотнику на место за своим столом. Лонас улыбается. "Узнал. Как теперь к тебе обращаться, старик?" спрашивает он. "Да", старик подходит, махнул я рукой. "Давай выпьем". «Обсудим дела наши скорбные». «Скорбные? За сотни дней пути гремит слава Красной Звезды». «Да ты что! Легендарные охотники хвалят простых наемников?» «Простых? А каких?» «Ладно, будем считать, что расшаркивания вежливости закончены. Давай за встречу». «Да-да, Лонес, мы тут настоящий лозой балуемся. Понимаешь?» Во владычествах охотников нет. Вот мы вашу делянку и возделываем, чтобы сильно сорняком не зарастало». Лонас смеется. «Андар, как ты это делаешь? Я беседу готовил ночами, думал, как да что, а ты взял и наполовину вопросов разом и ответил». Улыбка сползла с моего лица. «Что, совсем вам воздух перекрыли?» Лонас тоже посерьезнел. «Ты разве не слышал, как погибла гильдия?» «Слышать одно. А что произошло на самом деле?» «Мощнейшее заклинание огня. Никто не думал, что возможно накопить силу для настолько мощного заклинания. Прямо в подвале дома гильдии. В самом защищенном месте гильдии. Никакая магическая защита не только не справилась с этим заклинанием, но и не засекла его появление». Исчез с лица мира не только дом гильдии, но весь район города. И столица сильно пострадала. От взрыва огня скверны. Скверны? Огонь и скверна? Как выглядело заклинание? Не как большой огненный гриб? Да. Над этим районом огонь встал до неба. Да. На гриб похоже. Возможно, я ошибусь. Но это может быть не магия, наука, артефакт, неконтролируемый ядерный распад. С застывшими глазами Лона смотрел мимо. «Разрывники. Это из другого мира. И ты, разрывник. Мои сведения ты сам подтвердил». «Да, Петля. А вот кто смог пронести бомбу в вашу штаб-квартиру?» Я слышал, что вы не без основания считали свой штаб самым защищенным местом империи. Как оказалось, без основания. И да, кто-то из своих изменник. Теперь гильдии, считай, не существует. Убила гильдию охотников не потеря главы и всего руководства, а недоверие. Мы не знаем, кому из братьев верить». И тут ты вспомнил про странных гостей из гиблого леса, с которых все и началось, проклиная. От тебя ничего не утаишь. Каюсь было и такое, что проклинал тот день. Но теперь я думаю, что-то, что случилось, случилось бы неизбежно. Не без гордости скажу, что наша гильдия была сильна, слишком сильна, чтобы быть независимой. Или была слишком заметной. От того уязвимой, чтобы остаться сильной и независимой. И опять ты прав. И опять опережаешь меня. Есть такое, если честно, сам не рад этому. Дорого мне это обходится. Если понимаешь, о чем я. Так может сразу перейдем к делу? Говори прямо, зачем тебе красная звезда? Да, старик, с тобой разговаривать, что ежа целовать рассмеялся Лонас. «Думаешь, я рад? Ты рассчитывал плести кружевая слов, прощипывая собеседника, не говоря лишнего? Нет. Я уже привык к бешеному ритму жизни на Земле 21 века, к нашим молниеносным по меркам этого мира переговорам. И манеры здешних купцов, например, меня просто вымораживают. Уснешь еще на стадии «Привет, как дела?» А проницательность моя — это Дарчеса, всевидящего ока. Я не заметил, как его навыки распаковывались и усваивались мною. И монетка моя гадательная — не только и не столько подсказка старца-гопника, как я думал раньше, сколько мои собственные усилия. Не имея возможности рассудком выбрать из двух решений, данных для анализа, по которым недостаточно, включаются некоторые особенности школы разума. Разгон мозга, интуиция, которой я и раньше обладал, а усиленное умение чеса правиться, становится уже не интуицией, а немного провидением. Разгон, я так назвал, потому как помню, как ботаны-компьютерщики, работающие в моей структуре в прошлой жизни, разгоняли процессоры компьютеров. До 1999 года у меня была фирмочка по продаже компьютеров. И туда я их кибинематиков и нанимал. Потом кризис, магазин разорился. Но людей терять я не привык. И компьютеров в моих структурах было немало. Им нужен был грамотный уход, обслуживание, всякие сети, гаджеты, сукажеты, принтеры, картриджи. Себя эти кибинематики называли не менее матерным словом сисадмины и вели это направление. По своему разумению, пока однажды глава СБ не приволок их главного бородача ко мне на разборке по сверхплановым расходам по замене сгоревших компов. Так я и узнал, что разогнанный устаревший комп способен заменить собой машину следующего поколения, но греется и часто горит. Так что дал собственноручно бородачу по шее, распили на троих литр Хеннеса, прослушали с бывшим «Молчи-молчи» лекцию по гиби Или кибернетики? Не суть. Так вот и я, выбирая из двух неочевидных решений, так разгонял себя, что вылилось это в запой и истерику на пустом месте, когда ресурс психики был вычерпан. Перегрелся, как тот процессор, да и чуть не сгорел синим пламенем. Хорошо, Оля разобралась. Теперь буду осторожнее пускать мой процессор в разнос на форсаже. Но с той поры моя проницательность удачливость, въедливость и я вас всех сволочей насквозь вижу, прозорливость и дальновидность стали понятны. Так вот, то, что охотники стали появляться в поле нашего зрения, мы срисовали сразу. Ну да, мы вынуждены были организовывать структуру. Ибо когда у тебя стало больше десяти человек народа и интересы у тебя загребущие, а враги заведущие, то все это надо как-то упорядочивать, структурировать. Вот и стала строится корпорация «Красная звезда» с неизбежными структурами, в том числе и получение, обработки и хранение информации, то есть разведка, аналитика информационная безопасность, контрразведка. Крайним за это направление назначен пятый, но ему самой судьбой предрешено быть молчи-молчи, комитетчик врожденный. Как там холодные руки, горячая голова и твердое сердце? Как раз пятый. Есть и другие структуры, но охотников заметили пташки как раз брусачана. Пока я вспоминал все это, Лонес молчал, размышляя. И, наконец, он решился говорить прямо. «Уже многие мои первопроходцы тут живут. Вот они тебя и узнали. Я к тебе. Примешь? Но нас много». «Лонас, ты немножко ошибся. Не я приму, а Спартак, это раз. А потом... Приходите. Клятва, и вы та же гильдия охотников, но под прикрытием. То, чем вы были для мира, не должно быть утеряно. И если империя ошиблась, то люди мира не должны потерять такой инструмент очистки мира от скверны. А со святошами разберемся». Лонас удивлен. Не ожидал, что все так сразу и решится. Удивил ты меня. Вот так. Сразу. И без условий. Такая скрытная организация, как Красная Звезда. И сразу? Ну, совсем без условий не получится. Ты все верно понял. Условия. Индивидуальная проверка каждого. Клятва на крови. Индивидуальный подход к каждому. Мы планируем воссоздание структуры гильдии, но под названием «Красная Звезда». «Да-да, Лунас, я знаю, что по факту ты сейчас глава гильдии, потому решение за тобой». «Я что-то не понял. Мы планируем воссоздание структуры гильдии, но под названием «Красная Звезда»?» «Ты не ослышался. Как только ваша работа будет налажена, та «Красная Звезда», что имеется сейчас, станет другой «Красной Звездой» тем, чем была организация охотников. Лонас откинулся на спинку стула. «А вы? Ты, Спартак, Феост, маргунатос вицен Портос, Брус, Арамис? А мы?» «Мы будем или одной из боевых групп, или чем-то другим. Надо учесть вашу ошибку. Если противник знает, где твоя голова, то и шлем тебя не спасет. Война — путь обмана». Если ты баран, делай вид, что ты рогоносный демон. Если ты дракон, прикинься овцой. Лонас рассмеялся. Даже если я стану простым бойцом одной из боевых групп, я согласен. Это что-то новое, что-то интересное, интригующее. Поэтому у вас нет дома. Поэтому у вас нет. Все знают, что такое Красная Звезда. И никто не знает, что такое Красная Звезда. Да. Это одна из степеней защиты. Основа выживания для нас на данном этапе – скрытность, тайный орден. Ты знаешь, что это значит? Бойцы наших боевых групп становятся бойцами красной звезды только на время боевой акции. В остальное время это наемники, маги, советники магистратов, советники владык, клирики и даже купцы и полотеры. И группа собирается под конкретную задачу. Обернись петля. Свечи меняет господин Брусчан, вино разливает господин Витсон. За стеной нас слушает господин Маргун и группа моего прикрытия. А господин Фест принимал поводья твоего коня. А Спартак? А мы не складываем все яйца в один карман, усмехнулся я. Тем более в Империи Пауков. Лонос изменился в лице. Ты ее даже империи света не стал называть. Не то, что империя лебедя. Это уже их империя? Думаю, лебедью недолго осталось. Свою роль он сыграл. Не зря начался этот парад неповиновения. Все эти союзы чести. Не случайно все властители и князья, но каждый по отдельности, начали выражать свое громкое фи, императору и ждет империю моря крови в междуусобицах, все против всех. Зачем? Зачем все это делается? Уничтожается любая сила, не подконтрольная паукам. Император имел неосторожность показать, что он пытается дергаться не по сценарию. Его судьба будет показательно печальной. Они хотят уничтожить империю? Наоборот! Империя возродится и станет еще сильнее и краше. Как только на престол будет усажен новый помазанник Триединого, усажен патриархами церкви. А то, что патриархи-пауки, так это совпадение. Случайное совпадение. Вот новый помазанник Бога и станет устанавливать новый конституционный порядок, огнем и мечом выжигая любое неповиновение или инакомыслие. Землями и народами управлять будут не смотрители и властители, а аббаты и епископы, через нанятых управляющих посадников. Единая страна, единый народ, единый Бог. Разве плохо, А, Лунас? Ты против триединого? Пауки, не триединый. Да? А кто об этом знает? Ты? И я? И мы с тобой? И вообще Ты? Обиженный и оскорбленный все это придумал и гонишь на хулу на бедных святых овечек триединого Ты еретик. На костер. Война – путь обмана. Демоны прикинулись белыми ягнятами. Понял. Они вас всех, нас всех, поправился я. Обыграли еще до начала войны. Любых своих врагов автоматически назвали врагами триединого Бой проигран до начала боя. А потом? А потом империя будет откусывать землю у соседей. Вслед за блаженным проповедником придет купец и даст всем денег даром. В долг. А потом придет воин и потребует возврата денег. И на этой земле владыка, властитель, князь повязан долгами, как кукла на нитках. А Вот тебе новые земли, новые приходы. И новые прихожане, рабы Божия, которым проповедник блаженный расскажет и научит, как надо жить, кого любить, а кого убивать. Что такое хорошо, что такое плохо? И так, пока не кончатся земли и люди. И что делать? Привозить своих людей, с семьями. Обустраиваться в землях, свободных от этой заразы. Самостоятельно. и беспомощные никому не нужны. Ждать и готовиться. И мы придем. разовым делом или нет, это будет видно. Это не выход. Можешь продолжать воевать с пауками и умирать от рук клириков. Думай, Лона, Спетля. Фактически, ты сейчас глава охотников. И тебе решать за них всех. Думай не о месте, а о жизни. Подготовки к следующему бою. Воссоздавать организацию охотников на новых принципах. Привычные структуры — непозволительная роскошь. Они уязвимы. Структуры привычных пирамид управления уязвимы. Сетевая структура. Вот выход. Рой пчел. Стороннему наблюдателю не должна быть видна разница, что за пчела перед ним. Рабочая пчелка, снабженец, боец или матка. Спартак. Ложь? «Попробуй убить того, кого не существует», — пожимаю я плечами. «Поймать туман». «Так кто же у вас главный?» — спрашивает Лонос. «Кто главный в Улье?» «Смерть матки Улья уничтожит Рой?» «Другая пчела станет маткой. И это правильно». «Но у вас главный Спартак. Все это знают». «И ты это знаешь». «А знаешь ли ты кто Спартак?» «Я его знаю». «Ты же сказал, все знают». «Спартак?» «Может, я Спартак?» Отвечаю я, укладывая волосы и перевязывая их ремешком спасены. «Может, Фёст?» «Или он?» «Может, ты?» «Хочешь сегодня ты, Спартак?» «Так не бывает», — мотает головой Лонус. Я пожал плечами. Повторяю еще раз. Поэтому клятву приносят не Спартаку. Сегодня Спартак есть, завтра нет. Клятва красной звезде. А какой красная звезда является, какой она будет, зависит не от узкой группы лиц, а от всего роя. И кем ты будешь в этом рое, зависит только от тебя. Вчера я был главой отдела стратегического планирования. А сегодня я посол Красной Звезды на переговорах с охотниками. Завтра я боец боевой звездочки, послезавтра наставник Щеглам, а через неделю ведущий руководитель слияния Красной Звезды и гильдии охотников. Или не я. Это не важно. Может слияние провести и мистер Фёст. А может сам Спартак, которого не существует, усмехнул Солонос. «Как не существует?» — вскочил я. «Куда же он делся?» «Как? А кто подпишет кровью слияние и договор о намерениях?» «Нет, без Спартака это никак не обойдется». А потом наклоняюсь к самому уху Лоноса. «А вот чья мерзкая рожа будет капать кровью на договор?» «Вопрос другой. Может, я? Может, Спартак? Может, фест? Или он?» Или вон тот наемник, что тискает меч. А может, ты? Я?» — удивился Лонос. «Ты меня совсем не слушал, господин глава Красной Звезды, Спартак Всемогущий?» «Ты серьезно?» — отшатнулся Солонос. «Не упади на пол», — рассмеялся я. «О чем ты вообще говоришь? Как я могу быть серьезен, а?» Я же известный на весь мир балагур и пересмешник. Ты разве не слышал слухи о моих похождениях? Старик, ты меня совсем запутал!» — скричал Лонус. «Это хорошо», — посерьезнил я, садясь обратно за стол. «Значит, работает». «Ну, может, хватит разговора разговаривать? Вино остынет». Тфу! Согревается!» а мясо стынет. Закончили с официозом. Бегите от этой заразы. Тут везде полно работы. Надо все съесть. И выпить. А теперь к личным вопросам. Бабки где? Бабки? Опять отшатнулся Алонас, побледнев. Почему ты не сказал, что на наших землях были твои родные? Бабки, деньги, баблишки, сокровища, ценности. «Где моя сталь, что я тебе оставил?» «Старик, хватит! Ты меня до разрыва сердца доведешь!» «Скажи, куда — привезут твою сталь в любые разумные сроки!» «Честь и слово для охотника — не пустой звук!» «Знаю, охотник, знаю!» Поэтому и говорю с тобой. А тот кузнец и маг земли по прозвищу Камень. Живы?» «Живы. Мечтают еще поработать с вами». «Мы тоже!» Орлята учатся летать с дивана прямо на кровать. И щеглам нужна нормальная экипировка. Чем нам учить новых, лучше подтянуть уже знакомых. Мы тут еще создадим свой собственный военно-промышленный комплекс ВПК. Лонас беззвучно шевеля губами, повторял незнакомые слова, и вдруг лицо его рассвело Я знаю, кто Спартак. Прошипел он, потому как хотел разом и закричать, и прошептать. Понял, молодец. А промолчишь, вообще умница. А к зеркалу подойдешь, вообще ему в глаза вглядишься. За орлят зацепился, а Щеглов прощелкал. Ну, теперь вообще все мои цели выполнены, осталось одно. За что пьем? За твой успех? Или помянем твоего сына?